Когда в наружной двери повернулся ключ, а док скрылся за дверью лазарета, я взял один из стульев, породвинул его к стоящему у дальней стены стеклянному шкафу с медикаментами, забрался на бивку с ногами, пару секунд понаблюдал за предательски моргающей красным светодиодом камеры видеонаблюдения, а потом быстро схватил и буквально с корнем оторвал, все обеспечивающий ее круглосуточную работу провода вот теперь полный порядок минут через пятнадцать дверь лазарета открылась иэдок неприятно поморщившись сказал заходи чувствую себя как но он не нашел подходящего для ситуации слова а поэтому просто махнул рукой в сторону полуоткрытой двери из за которой довольно отвратительно пахло антисептической противоожоговой мазью и обгорелой кожей. Король, по всей видимости, уже находился там, куда я и присоветовал его засунуть. Слава богу, мне не случилось лицезреть все прелести обгоревшего на пятьдесят процентов мертвеца. Док избавил меня от этой пытки. но за сто заставил лечь на ту же самую кушетку, где он совсем недавно пеленал мумию инструктора по ликвидации. Я даже не пикнул, хотя сразу же после появления в комнате у меня в горле застрял какой-то холодный комок, вот-вот готовый вырваться наружу вместе с содержимым из желудка. Я просто снял всю одежду, оставшись совершенно голым, если не считать приклеенной к груди кассеты, растянулся в горизонтальном положении и стиснул зубы, около десяти минут терпел, выполняя нехитрые команды парня, пока он с тщательностью молодой мамаши заворачивал меня в только что снятые с околевшего жмурика бинты и повязки. В довершении всего док заставил меня перекатиться с кушетки, настоявшую вплотную к ней медицинскую каталку. Как я понял, именно на ней мне и предстояло отправиться в путь. Ну, как я выгляжу в роли свежезапеченного Тутанхамона? Пробубнил некто, кому противно воняющие пропитавшиеся запекшиеся кровью в с лохмотьями кожи бинты, в три слоя обернутые вокруг всего тела почти не позволяли говорить членораздельно. «Если кому-то постороннему сейчас случилось наблюдать эту картину, он наверняка бы свихнулся. Ни один нормальный человек не может произнести ни слова в таком положении, находясь одной ногой, точно, а второй не меньше, чем наполовину, в сырой кладбищенской яме». «Но я-то говорил...» «Нормально выглядишь, командир, самый раз». Док оценивающе посмотрел... Належащий перед ним сверток и удовлетворенно кивнул. Только не вздумай подавать признаков жизни, даже если тебя случайно уронят с вертолета. Договорились? — Ладно, малыш, не беспокойся. У меня к тебе просьба, совсем небольшая. Я в очередной раз подавил подступивший к горлу приступ тошноты. Бинты пахли отвратительно. У меня в поясном кармашке формы лежит ручная граната. Положи ее в свой докторский чемоданчик, на всякий случай. Я очень надеюсь, что она не пригодится, но все же не будь лентяем. Ты ведь берешь с собой чемоданчик? — Беру. Док вышел в соседнюю комнату и вернулся с черным кожаным кейсом. Потом нашел вскомканным на полу камуфляже гранату и, аккуратно завернув ее в чистую тряпочную салфетку, положил внутрь какой-то жестяной коробочки и убрал в чемоданчик. После этого спрятал форму в белевой шкаф, где, судя по всему, уже находилось кое-что весьма отталкивающее, и стал переодеваться, снимая белый, уже испачканный халат, при осуществлении недавней манипуляций с бинтами, медицинский халат, и влезая в новый, голубого цвета комплект, короткий халат и брюки. И именно в этот момент я услышал, как хлопнула входная дверь. док так напрягся, что у него на лбу проступила пульсирующая вена, а я прикрыл обмазанную ве... мазью веки единственную незабинтованную окончательно часть тела и прикинулся наполовину обгоревшим инструктором по ликвидации по прозвищу король голос нарушивший гробовую тишину медчасти безусловно принадлежал господину персикову, решившему самолично навестить трагически пострадавшего после попойки мастера заказных убийств перед его грядущей отправкой в госпиталь. Ну, как он? Торопливые шаги проследовали в лазарет и остановились прямо перед каталкой. Я даже ощутил на своем лице горячее прерывисто дыхание. В произнесенных персиковым словах чувствовалась надежда. Ишь ты, заботливый какой сволочь! — Немного лучше, — обнадеживающе отозвался док, — только надо поторапливаться. — Вы полетите последним вертолетом вместе с несколькими из наших гостей. Когда вертолет сядет, вас будет ждать скорая. Прямиком поедете прямо в госпиталь. Я уже во всем договорился. Как только передашь инструктора врачам, сразу же поедешь обратно к вертолету. — На той же скорой? — Судя по отчаявшемуся голосу, доктор направился к шкафу с лекарствами. Так оно и оказалось. А ровно через три секунды я услышал слабо дребезжание открываемой стеклянной дверцы. «Нет, будет другая машина». Как ножом отсек Персиков. Он сделал небольшую паузу, а потом довольно сердитый спросил, «Чего ты там накладываешь в чемодан? Зачем тебе ампулы?» «Мне?» «Действительно незачем». а вот ему вероятно он имел в виду меня вполне могут пригодиться это обезболивающее два часа назад я уже сделал ему один укол и сможете убедиться сами он впервые за последние сутки смог уснуть док конечно был мастером своего дела, но я и даже и не догадывался что он еще и хороший актер По крайней мере, говорил он достаточно убедительно. — Ну, хорошо, делай, как знаешь, — расслабился Персиков. — Я не доктор, чтобы давать тебе советы, но предупреждаю, если он умрет по дороге в госпиталь. Больше я ничего не услышал, так как последние высказанные боссом звуки, словно под тяжелым стальным прессом, превратились в змеи на шипенье. «Сделаю все возможное!» — снова совершенно спокойно парировал док. «Он держится молодцом, ваш инструктор. Другой на его месте уже давно бы сдался, а он нет. У этого мужика поистине феноменальная сопротивляемость организма. И хоть неблагодарно это дело давать прогноз, я все же рискнул бы предположить, что с ним все будет в порядке». Черт бы его побрал, этого дока! Я уже по-настоящему начал сомневаться в правильности выбранной им когда-то профессии. Мэтры из Щукинского училища наверняка вырвали бы остатки своих основательно порядевших и седых шевелюр, случись им узнать, и какой потрясающий талант утерян ими безвозвратно. Впрочем... Правда, раньше, чем через три-четыре месяца, он вряд ли сможет приступить к работе. С настоящим, если бы я не был уверен, в обратном сожалению, док продолжал обрабатывать Персикова, который сам был вполне приличным психологом, однако речь парня, безусловно, произвела на него впечатление. Босс вздохнул и с надеждой в голосе произнес. — Ну, это не беда. Главное, чтобы встал на ноги, а там уже не проблема. Я услышал, как скрипнул стул. Не иначе, как Владимир Адольфович решил нас покинуть. ужасна потеря. — Вы уже собрались? — Да, готов. — Спокойно ответил док. — Ждите. Минуты через несколько за вами зайдут, помогут довести нашего больного до автобуса, а потом посадят в вертолет. Полетите с серьезными людьми, так что делай выводы. Персиков еще секунду постоял, вероятно, внимательно рассматривая напоследок одного из своих самых ценных халуев, которого по сечению обстоятельства инкогнито заменял я, а потом быстро направился к выходу из медчасти. Когда хлопнула дверь, я рискнул открыть глаза и покрутить зрачками в разные стороны. Док сидел на кушетке, держал в руках черный кожаный чемоданчик и с отсутствующим видом смотрел прямо на меня. — Все в порядке? — Вроде да, — просвистел я сквозь бинты. — Спасибо, док. — За что? Его брови удивленно взметнулись вверх. — За все. Буквально через полминуты снова хлопнула входная дверь И по выложенному кафелем полу медчасти громко застучали сразу две пары тяжелых армейских ботинок. Пришли провожатые. И опять, закрыв глаза, и прикинулся мумией. Док обменялся с боевиками парой слов. Каталку со мной подхватили, и я поехал, изредка вздрагивая, когда маленькие колесики с резиновой окантовкой проезжали по неровностям многочисленных коридоров. Наконец я почувствовал запах выхлопных газов и услышал отраженный высокими сводами гул работающего дизельного движка микроавтобуса. Мы добрались до гаража. Хлопнула, открывая задняя дверца бусика, каталку вновь подхватили и по неизвестной мне наклонной поверхности затолкали внутри кузова. «Осторожнее, вы!» — это док подал свой голос. «Не дрова везете!» Он запрыгнул в автобус рядом со мной, дверца захлопнулась, плавно включилась коробка переключений передач, и синий «Форд Транзит», а это, несомненно, был именно он, тронулся в путь.